Глава пятая. Монако в двадцатом веке. Альбер I Гримальди, реформатор, пацифист и ученый. Князь Альбер I, сын Карла III, появился на свет 13 ноября 1848 года. 21 октября 1889 года он принял присягу на верность во время общего парламента, который прошел во дворце Монако согласно старинным традициям и возобновленному ритуалу 15 века. Альбер родился в Париже и, достигнув совершеннолетия, начал службу в испанском военно-морском флоте, где несколько лет был штурманом. Во время франко-прусской войны он служил во французском флоте и был награжден Орденом Почетного Легиона за боевые заслуги. 21 сентября 1869 года он женился на Марии Виктории, дочери герцога Гамильтона, и у них родился сын Луи. Однако в 1880 году пара развелась. А 31 октября 1890 года князь женился во второй раз на герцогине де Ришелье, урожденной Алисе Гейне, которая ранее была женой герцога Армана де Ришелье. Руководство наследника Карла III было благотворным для княжества Монако. Альбер прославился своими научными исследованиями в области океанографии, участвуя в различных морских экспедициях и создавая приборы для изучения процессов, происходящих в Мировом океане. В частности, в 1906 году Альбер I основал знаменитый океанографический институт, который, помимо всего прочего, включает в себя и океанографический музей. Также Альбер интересовался проблемами антропологии и ботаники, а еще он основал в Париже институт палеонтологии человека. Флот княжества, помимо многочисленных рыбацких лодок, имел образцовый корабль, построенный по указанию князя Альбера I и связанный с океанографическими работами. Это была трехмачтовая шхуна с квадратными парусами, оснащенная вспомогательным двигателем мощностью 350 лошадиных сил. Помимо холодильной камеры, предназначенной для хранения анатомических предметов, на шхуне были различные лаборатории, каждая из которых имела свое особое значение. С момента своего вошествия на престол князь Альберт I постоянно разрывался между заботой о правительстве и все более активным сотрудничеством в научной сфере, в результате чего он получил звание члена-корреспондента Академии наук, отделения географии и навигации, Леон Санюпери, французский писатель. И еще в 1894 году писатель Леон Санюпери написал «Княжество Монако находится под режимом абсолютной монархии, у него нет конституции и все полномочия переданы в руки правящего князя». Так оно и было». Но в январе 1911 года Альбер I утвердил конституцию княжества Монако, которая предоставляла монарху значительные полномочия, но также разделила законодательную власть с национальным советом, избираемым на основе всеобщего голосования. Однако с началом Первой мировой войны, в октябре 1914 года, действие этой конституции было приостановлено. Альбер I был решительным пацифистом и приложил огромные усилия для популяризации своих убеждений. В частности, он основал в Монако Международный институт мира, который по его замыслу должен был быть арбитражным судом в случае возникновения конфликтных международных проблем. А непосредственно перед Первой мировой войной князь неоднократно призывал германского императора Вильгельма II не начинать боевые действия. Когда же война началась, Монако объявила о своем нейтралитете. При этом княжество фактически выступило на стороне союзников, предоставляя свои курорты для лечения солдат и офицеров. 17 июля 1918 года Монако заключило новое соглашение с Францией, согласно которому правительство княжества обязалось действовать в соответствии с французскими политическими, военными, морскими и экономическими интересами, а также согласовывать свою внешнюю политику с французской стороной. Вторая жена князя, герцогиня де Ришелье, оказала значительную финансовую помощь княжескому бюджету, что позволило Альберу преобразовать Монако в один из культурных центров Европы. В княжестве был основан оперный театр, а также создана известная балетная труппа под руководством Дягилева, Князь Альберт I также стал инициатором организации автомобильной гонки в Монте-Карло с целью привлечения еще большего числа туристов. Первая гонка прошла в 1911 году, и победу в ней одержал Анри Ружье. Альберт I Гримальди умер 26 июня 1922 года в Париже в возрасте 73 лет. Князь Альберт I – единственный сын князя Карла III, Верный традициям, завещанным ему многими его предками, он рано проявил очень острый вкус к морской жизни, демонстрируя интерес ко всему, что связано с морем, и особенно с океанографией. Его классическое образование было завершено в коллеже Станислава в Париже. Он учился в Ларьяне, пользуясь советами одного выдающегося офицера французского флота. Принятый в испанский флот в качестве простого мичмана, он прошел все этапы карьеры до звания капитана фрегата. Но Франция привлекала этого правнучатого племянника маршалов Дюгеклена и Дюнуа. В 1870 году он поступил на иностранную службу во французском флоте и участвовал в экспедиции в Северном море на протяжении всей этой кампании, в которой симпатии, приходившие во Францию из-за границы, были для него тем более ценными, что их было очень немного. Леон Санюпери, французский писатель.